Глава 11. Долги влияют на здоровье. Долги сокращают жизнь. Жозеф Жубер Долги влияют на здоровье и уменьшают жизненную энергию. Если человек оказался в долгах, все кругом начинает давить, словно в душе наступила глубокая осень. Со временем переносить это становится невыносимо тяжело. Человек устает. Теряет жизненную энергию. Он вроде бы хочет что-то изменить в жизни, но ничего не получается. Кто-то не выдерживает и прекращает все это посредством самоубийства. В 2013 году я познакомился в Москве с девушкой из Кыргызстана. У нее был единственный сын. Когда я спросил, где его отец, она сказала, что его нет. Он ушел из жизни. Позже мне рассказали, что ее муж попал на долги и повесился, причем это была совсем небольшая сумма. Долги есть долги. Они индивидуальны. Кто-то не может выплатить небольшую сумму, и из-за этого совершает суицид, а кому-то удается расплатиться с миллионными долгами. Когда муж этой девушки повесился, она, оказывается, была в положении, но он не знал об этом. Самоубийство — не выход. Долги приносят боли и страдания даже после смерти должника. Некоторые люди ничего не возвращают и продолжают жить с мышлением должника. Они продолжают занимать и не выполняют свои обязательства, а это, в свою очередь, постепенно начинает влиять на их здоровье. Я заметил, что это происходит, когда такая негативная ситуация длится от 3 до 7 лет и более, В период до трех лет обычно ничего не происходит. Если человек за это время не придет к честному, идущему от сердца решению расплатиться с долгами, они начинают разъедать его изнутри. Вот тогда и появляются реальные болезни. Среди них такие, как сахарный диабет, онкологические заболевания, инсульт и психологическая неустойчивость. Эти недуги чрезвычайно опасны. Человек очень дорого платит за удовольствие пользоваться чужими деньгами. Возможно, у него есть шанс избежать наказания и тюрьмы, но от морального наказания не убежишь. Если человек кормил семью на ворованные деньги или взял чужое во временное пользование, но не вернул, это обязательно повлияет на его здоровье. Причем дело касается не только самого должника, но и его ближайшего окружения. Члены его семьи могут заболеть неизлечимыми болезнями, такими как рак, туберкулез или появляются дети с отклонениями в развитии. Существуют сотни научных исследований, подтверждающих мои слова. Последствия подобных действий вы не увидите за 3-5 лет, но если проанализировать данные наблюдений, продолжавшихся в течение 15-30 лет, можно легко в этом убедиться. Люди, которые были у власти и нажили имущество, притесняя других. Бизнесмены, которые разбогатели нечестным путем. Руководители предприятий, заработавшие большие деньги на теневых операциях. Проанализируйте информацию об их жизни. И вы все поймете. Даже в вашем окружении однозначно есть не менее трех таких примеров. Я могу привести один из множества. Один парень из Душанбе работал в администрации президента, по-моему, в его охране. В период с 1993 по 2010 год он жил шикарно. Легко брал чужое, не думая, что когда-нибудь придется за это отвечать. Сейчас у его жены обнаружили рак. У дочки не все ладно с психикой, сам он потерял себя и не знает, чем ему заниматься. Полная депрессия и море долгов. Все, что он успел наворовать, потерял. И это, думаю, только начало платы за грехи. Да помилует таких людей Аллах, у них очень сложная жизнь. Поэтому не завидуйте, если видите таких людей сегодня успешными или оказавшимися во власти. То, что сейчас у них есть, это не показатель. Может быть, это дано им в качестве испытания? Откуда вам знать? Посмотрите, что с ними будет через 20 или 30 лет. Помолитесь, чтобы Аллах уберег вас от таких страданий. Если у вас есть долги, пожалуйста, мои дорогие слушатели, верните все до последней копейки. Оградите от страданий себя и членов своей семьи. Они ни в чем не виноваты. Не поддавайтесь соблазнам этого мира. Богатство вы всегда можете добиться честным путем. Поверьте мне. Я говорю эти слова со слезами на глазах. Хотите, верьте. Хотите, нет. Я плачу над положением тех, кому не дано понять смысл этих строк. На основе собственных наблюдений я точно знаю, что ожидает таких людей. Врагу не пожелаешь сиюминутное удовольствие этого мира или его материальное богатство приобретенные нечестным путем не стоит того чтобы потерять навсегда покой разрушить жизнь своих детей или пожертвовать здоровьем подумайте сами надеюсь что мои слова заставят вас задуматься о возврате долгов долги возвращать необходимо запомните это я заметил необычную вещь Когда человек принимает решение расплатиться с долгами и начинает понемногу возвращать их, у него в десятки раз умножаются способности зарабатывать. Поэтому самое главное в подобной ситуации — принять такое решение. Молитесь и начните работать над собой, начните зарабатывать и возвращать сколько сможете. Дальше в этой аудиокниге я дам вам точные формулы. Соблюдайте их. Возвращать долги очень выгодно. После этого ваши способности зарабатывать десятикратно возрастут, и вы сможете разбогатеть по-настоящему. Да поможет вам в этом Аллах. Притча. 25 способов прихода денег. Ребе Зуси. Надо было вернуть долг к утру. А денег не было. Ученики заволновались, где их добыть, А Ребе был спокоен. Он взял лист бумаги и написал 25 способов, которыми могут прийти деньги, и на отдельной записке написал еще 26-й. На утро деньги пришли. Когда ученики прочитали весь список из 25 возможных способов, в нем не оказалось того случая, благодаря которому пришли деньги. Тогда Ребе Зуси открыл вторую бумажку. Там было написано «Бог не нуждается в советах Ребе Зуси».